На опушке огромного леса у развалины корня высокой корявой сосны весело пылал костёр, вокруг которого расположились трое: сухая, коричневая сморщенная старуха, завёрнутая в лохмотья засаленный плюшевый портьера и двое мальчишек, задрапированных волчьими шкурами. Каждый из них был вооружён топориком из остро отточенного кремня, насаженного на дубовую палку. А где старший брат? спросила старуха. обгрызая жёлтыми зубами волчью кость. Мы его делегировали на принарное заседание совнархоза. Люди нашего племени поймали несколько сыров-интернационалистов. Теперь идут дебаты о том, съесть ли их или выменять на некоторых из нашей коммунистической ячейки, попавших в плен к интернационалистам. О наказании, воскликнула старуха. И когда эта проклятая война кончится, Эх, если бы он хоть кусочек этого интернационалиста домой принёс. Да, дожидайся, проворчал внук. Помнишь того англичанина, который 7 лун тому назад перелетел к нам через стену на какой-то странной штуке? Поймали его наши и тут же слопали, даже по пальца не принесли. А когда отец с охоты вернётся? Солнце 6 раз не покажется на востоке, как он будет здесь? Исполком дал ему определённый мандат. Что это у тебя в руках?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 Да как же из этого можно целую дорогу сделать? В землю эти гвозди один около другого вколачивались, что ли? Старуха заметила, что внук слишком далеко хватил и усмехнулась. Ну, брат, это ты действительно ахнул. Из железа делалися рельсы, такие длинные, предлинные палки. И по ним быстро бегали железные дома, в 10 раз больше наших. Сколько же лошадей нужно было для этого? Зачем лошади? Воды в котёл нальют, дроввец подбросит, а ну и лечит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 Всё было безмолвно, только слышался далёкий олений рёв чаще. Да, парскание охотившейся за совой рыси на опушке.